Глава 25. Лера. Но почему он вечно все переворачивает с ног на голову? Почему лезет под кожу и требует ответ? Может быть, я не хочу на него отвечать? Не готова. Волков слишком много для меня значит. И если я начну говорить об этом, то он точно поймет, где правда, а где ложь. Догадается. А я не хочу этого. И так чувствую себя слишком уязвимой рядом с ним. Прав, папа. Там, где крутятся большие деньги, слишком опасно. Приходится ходить по краю, балансировать, находясь на острие ножа. Взгляд яра прожигает до самого мозга костей. Когда он находится рядом, мое сердце бьется в бешеном ритме, и я едва успеваю контролировать свое эмоциональное состояние. Оно сбоит. Присутствие волка возбивает все жизненные установки, перекраивает их на свой лад. Так ты предлагаешь в честь нашей свадьбы закатить пышное торжество? Ахую во все глаза, смотря на злату. И сама собираешься этим заняться? Ну, конечно, сестренка. С самой миловидной улыбкой, на которую только способна, произносит она. Ты ведь знаешь, как сильно я обожаю организовывать праздненство. Так чем же твоя свадьба отличается от прочих? Хотя бы тем, что она моя, режу я. Ловлю на себе беглый, но вместе с тем, красноречивый взгляд Волкова, он ухмыляется. Даже Даня всем своим видом показывает, что находится на моей стороне. Дорогая, если тебе потребуется помощь, то можешь обратиться в фирму по организации праздников. Яр предлагает, как ни в чем не бывало. Уверен, Златочка подскажет несколько проверенных компаний. Подтверждает Покровский и тут же получает от своей жены недовольный фыр. Благодарю за предложенную помощь, но у меня есть проверенные контакты. Отказываюсь от предложений. Организовывать торжества мне не впервой. Ну, конечно же, — едко подмечает сестра. Секретарши должны уметь все, — кидает в меня. Ты у нас мастерица на все руки, не так ли, сестренка? Стойко выдерживаю ее над взгляд. Уметь многое не есть плохо, Злата вступает в разговор Волков. Лера, по крайней мере, активно развивается, в отличие от тебя. На последней фразе моя сестренка заходится праведным гневом. Лицо краснеет, ее всю переполняет возмущение. «Даня, скажи ему!» Топая ножкой, начинает конючить, видеть полное равнодушие мужа и переключается на Волкова. «Да как ты смеешь так разговаривать со мной?» накидывается на него. Кто как заслуживает, с тем так и общаюсь. Отрезает, оставаясь абсолютно невозмутимым. Подходит к бару, наливает себе выпить, предлагает Даниилу, но тот отказывается, потому что за рулем. Валерия, не могла бы ты попросить принести для своей сестры мятный чай? Игнорируя истерику Златы, Ярослав обращается ко мне с вопросом. Пусть ей туда накапают валерьянки или пустырника. Истерички мне здесь не нужны. Злато смотрит на него, на меня, на своего мужа и швыряют сумку на пол. «Ах, так!» — разъяренно шипит. «Дань!» — Яр коротко кидает по Кровскому. Тот понимает друга без лишних слов. Поднимается с дивана, молча забирает сумку с пола и, перекинувшись парой фраз с Волковым, уводит свою супругу прочь. Я смотрю на эту картину, и мне становится искренне жаль Даниила, ведь он любит Златку. А теперь приходится расклёбывать по первое число. «У нее с головой не всё в порядке?» — интересуется Ярослав. «Как только двери кабинета закрываются?» «Наверное», — пожимаю плечами. «Не знаю, не проверяла». Ведет себя как дура», — хмурится, не отрывая взгляда от удаляющейся спины Покровского. «Как только Даня терпит ее, я бы давно уже вышвырнул. Наверное, он ее любит?» Высказываю свою точку зрения. Никакой другой причины в том, чтобы терпеть все выходки моей сестры, нет. Или на ней висит львиная доля бизнеса. Волков принимается и размышляет со своей стороны. Да какая разница? Хочу как можно скорее закрыть неприятную для себя тему. Если бы не хотели, не жили вместе. Ловлю на себе долгий, изучающий взгляд. Что? Смотрю на Яра. «Хочешь сказать, я не права?» Волков одним махом выпивает содержимое стакана и ставит его на стол. «Мы далеко не всегда делаем то, что хотим, Лера», говорит голосом, полным боли и сожаления, от которых меня аж передергивает. «Пусть для всех яр, бездушная махина, но я теперь вижу его совершенно другим». «Тогда смысл иметь большие деньги и власть, искренне недоумеваю». Если они не в состоянии сделать тебя счастливым, то зачем это все? Это наследие, — обескураживает меня ответом. Благо и наказание. Два в одном. Подходит ближе, встает напротив и, не отрываясь, смотрит в глаза. — Тебе ничего не будет грозить. Не переживай на этот счет, — заверяет. — Да я и не переживаю, — пожимаю плечами. Только вот выносить истерики сестры не хочу. «Значит, не будешь», — слабо улыбается. «Я поговорю с Даней. Он больше ее сюда не приведет», — обещает. «Спасибо. Благодарю его. Я не ожидала. Но не нужно. Мягко отказываюсь. Златка обидится, пожалуется родителям, и они потом будут переживать. Не хочу расстраивать их. Твоя сестра ни о чем не узнает», — говорит тоном, нетерпящим терпящим возражения. На этот счет не переживай. Смотрю на него, и сердце наполняется нежностью. Пусть для всех остальных волков ужасный и страшный, для меня яр, заботливый, нежный и терпеливый муж. «Что тебе приготовить на ужин?» Резко меняю тему. «Мне?» — удивляется волков. «Но не мне же?» — смеюсь. «Конечно, тебе!» — говорю, улыбаясь, и получаю задумчивый взгляд в ответ. Я хочу сделать ему что-то приятное, а приготовить поесть — самое простое, что только можно придумать. Ужинай без меня, я буду поздно, — отвечает, не поведя брови Скажешь, во сколько, тебя водитель отвезет домой.